Четверг, 4 апреля. Я пошла в мастерскую очень рано, чтобы узнать приговор, который оказался совершенно бессмысленным и взбудоражил все умы. Вик получила медаль. Это еще естественно. Потом идет Магдалина, которая почти всегда получает медаль. А потом я. Я до такой степени изумлена, что даже не чувствую удовольствия. Это настолько странно, что Жуан пошел спросить у лефевре, который был избран первым членом в комиссии судящей картины в салоне, спросить его, почему он разместил нас таким образом. И лефевры, ученики нижнего этажа, сказали, что я помещена третий, потому что в моем рисунке бросается в глаза чувство правды. Что же касается Бреслау то им показалось, что в ее рисунке проглядывает склонность бить на эффект. Она просто была далеко от натурщика, и поэтому-то в ее рисунке заметна некоторая расплывчатость. А так как профессора предубеждены против женщин, то они приняли это за битье на эффект. На мое счастье, Роберт Флери не участвовал в суде. Лефевр и Боланже судили одни. Иначе, наверное, сказали бы, что я помещена третьей по протекции Робера Флери. Я как-то не умею пользоваться своими вечерами с тех пор, как закрыты вечерние занятия, и это утомляет меня. Вторник, 9 апреля. Сегодня я удачно работала все утро. Но потом должна была лечь, потому что не здоровилась, я чувствовала себя больною. Это продолжалось два часа, после чего я встала, почти довольная, испытанным страданием. После этого всегда так славно чувствуешь себя, так приятно, как бы насмеешься над болью. Хорошая вещь молодость, а через двадцать лет на это будет уходить целый день. Пятница, 12 апреля. Вчера Жулиан встретил в кафе Робера Флери, и Робер Флери сказал ему, что я ученица поистине интересная и удивительная, и что он возлагает на меня большие надежды. Вот за это я и должна держаться, особенно в те минуты, когда ум мой подавлен каким-то необъяснимым, но ужасным страхом, И когда мне кажется, что я срываюсь в какую-то бездну всяких сомнений и мучений, без всяких реальных причин. С некоторого времени у меня очень часто горят три свечи. Это примета смерти. Уж не я ли это должна отправиться на тот свет? Мне кажется, что да. А моя будущность, а моя слава, «Ну уж, разумеется, тогда всему этому конец. Если бы на моем горизонте был какой-нибудь человек, я должна была бы думать, что я влюблена. До такой степени я полна тревоги. Но помимо того, что такого человека нет, мне все они опротивили. Бывают дни, когда мне кажется, что вовсе не унизительно, поддаваться своим капризам, что, напротив, этим выказываешь только свою гордость, свое презрение к другим, не желая стеснять себя. Ох, но все они так низки, так недостойны, что я не способна задуматься о них ни на одну минуту. Начать с того, что у всех мозоли на ногах, а я не простила бы этого самому королю. Вообразите только себе меня, мечтающие о человеке с мозолями на ногах. Я начинаю замечать в себе серьезную страсть к своему делу, что успокаивает и утешает меня. Я не хочу ничего другого, да и остальное слишком надоело мне, чтобы еще могла быть речь о чем-нибудь другом. Если бы не это беспокойство и страх... Я была бы счастлива. Погода такая чудесная, настоящая весна. А это чувствуется так сильно, как только возможно в Париже, где даже в самых прелестных уголках парка, под деревьями, полными таинственной поэзии, всегда можно встретить какого-нибудь приказчика с обязательным засученным белым передником. Я встаю с солнцем и прихожу в мастерскую раньше натурщика. Только бы не этот страх, это проклятое суеверие. Я помню, как бывало в детстве, я томилась какими-то предчувствиями и страхом почти такого же характера, Мне все казалось, что я никогда не смогу одолеть языков, кроме французского, и что этим языкам никак нельзя выучиться. И вот ведь вы отлично видите, что все это сущий вздор. И однако это был совершенно тот же суеверный страх, как теперь. Суббота, 13 апреля. В двадцать два года я буду знаменитостью или умру. Вы, может быть, воображаете, что нам приходится работать только глазами и пальцами? О, вы мирные граждане! Вы не воображаете, сколько требуется самого бдительного внимания, непрестанных сравнений, расчета, чувства и размышления, чтобы добиться чего бы то ни было. Да-да. Что бы вы там ни говорили. Впрочем, вы ведь ничего не говорите. Но я клянусь вам головой пинчо. Вам это кажется глупо, мне нет, что я буду знаменитостью. Клянусь вам, серьезно клянусь вам, клянусь вам Евангелием, страстями Христовыми, что через четыре года я буду знаменитостью. Воскресенье, 14 апреля. Бедный дедушка, он так всем интересуется, и ему так тяжело, что он не может говорить. Я лучше всех других угадываю его мысли. И он был так счастлив сегодня вечером. Я читала ему журналы, а потом все мы сидели и болтали в его комнате. Сердце мое было полно и боли, и радости, и умиления. Суббота, 20 апреля. Вчера вечером, захлопнув эту тетрадь, я раскрыла тетрадь 62-ю. Прочла несколько страниц и напала, наконец, на письмо А. Это заставило меня долго мечтать, улыбаться, потом снова отдаваться мечтам. Я легла поздно, но нельзя назвать это время потерянным. Такого рода трата времени не находится всегда в руках человека. Эти минуты возможны только в молодости, и надо ими пользоваться, ценить их и наслаждаться ими, как и всем, что дано нам Богом. Люди обыкновенно не ценят своей молодости. Но я знаю цену всему, как старик, и не хочу упустить ни одной радости. Я не могла сегодня исповедаться перед обедней из-за Робера Флери, так что причастие пришлось отложить на завтра. Исповедь была преоригинальная, вот она. — Вы не без грехов, — сказал мне священник после обычной молитвы. — Не согрешили ли вы в лености? — Никогда. — В гордости? — Всегда. — Вы не поститесь? Никогда. Не оскорбили ли кого-нибудь? Не думаю, но возможно. Вообще много всяких мелочей, батюшка, особенного, ничего. Суббота, 27 воскресенье, 28 апреля. Сегодня после пасхальной заутрени в русской церкви наше посольство устроило ужин у священника дом которого был избран на этот раз вследствие близости к церкви. Но рассылает приглашение и принимает сам посланник. Нам пришлось сесть за тот же стол, где был великий князь Лехтенбергский с женой, посланник и самая избранная часть русской колонии в Париже. Почему бы князю О, который, как известно, вдовец, не влюбиться в меня и не жениться на мне. Я была бы посланницей в Париже, чуть-чуть не императрицей. Ведь женился же А, бывший посланник в Тагеране, на молоденькой женщине по любви, будучи уже пятидесятилетним человеком. Я вовсе не произвела желанного эффекта. Лаферьер опоздал я должна была надеть платье, которое ко мне не шло. От платья зависело мое настроение, от настроения выражения лица и все остальное. Понедельник, 29 апреля. Работаю с восьми часов утра до 6 вечера, исключаю только полтора часа уходящих на то, чтобы сходить позавтракать. Что может быть лучше, правильной работы. Но чтобы перейти к чему-нибудь другому, скажу вам, что, кажется, я никогда не смогу серьезно влюбиться. Я всегда, всегда открываю в человеке что-нибудь смешное. И уж тогда конец. Или, если и не смешное, то неловкое, или глупое, или скучное. Словом, вечно есть что-нибудь. Но правда и то, что прежде, чем я найду человека, который сумел бы завладеть моей душой, я не поддамся никакому очарованию. Благодаря этой склонности докапываться в каждом человеке до его недостатков, я смогу уберечься от всех адонисов в мире».